Меня зовут Мажун, родом я из провинции киан -су. У моего отца была грузовая джонка, а я ходил при нем в помощниках. Но как был я парень сильный, не дурак подраться, отец отдал меня знаменитому мастеру кулачного боя, чтобы тот, кроме всего прочего, обучил меня чтению и письму, и я имел бы право на офицерский чин в армии. Потом отец вдруг помер. А как по нему осталось уйма долгов, мне пришлось продать нашу посудину и наняться телохранителем к местному чиновнику. Скоро я понял, что чиновник этот – злодей и мздоимец. Случилось так, что он ради денег решил обдурить одну вдову, под пыткой выбить из нее ложные показания, а я с ним повздорил. И он хотел меня ударить. Тут я его и уложил. А потом, спасая свою жизнь, ушел в леса. Но, клянусь, памятью моего покойного отца не было такого – чтобы я убил человека или ограбил хоть кого-нибудь из тех, кто не мог бы восполнить отобранного. И мой побратим тоже, можете поверить мне на слово. Вот и все». Судья Ди кивнул, затем вопросительно глянул на второго, у которого были точенные черты лица, прямой нос, тонкие губы. Тот, пригладив пальцем маленькие усики, сказал, «Зовите меня Дзяо Дай, потому что мое настоящее родовое имя слишком знатно, слишком известно в некоторой части империи». «Однажды некое высокопоставленное лицо послало многих моих товарищей, за которых я был в ответе, на верную смерть. Мерзавец скрылся, а власти, которым я сообщил о его преступлении, отказались принять какие-либо меры. Тогда я стал разбойником и странствую по всей нашей империи в надежде, что в один прекрасный день найду преступника и покараю. Я никогда не грабил бедных, и мой меч не запятнан невинной кровью». Я готов служить вам, но с одним условием, а именно, вы позволите мне подать в отставку, как только я найду того мерзавца, ибо я поклялся душами моих погибших товарищей, что отсеку ему голову и брошу на съедение собакам. Судья внимательно разглядывал двух мужчин, сидящих перед ним, и медленно поглаживал свои бакенбарды. Прошло некоторое время, прежде чем он ответил... Я принимаю ваше предложение, включая условия, поставленные Дзяо Но при этом, хотя я вполне понимаю, что его долг найти того человека, я все же, с его позволения, прежде предприму попытку возместить причиненные зло законными средствами. Вы можете идти со мной в Пенлей, а уж там я решу, нужны ли мне ваши услуги. Если нет, я сообщу вам об этом». Вы же обещаете, что в таком случае немедленно звербуетесь в нашу северную армию. У меня так. Либо все, либо ничего. Лицо Дзяудая посветлело, он воскликнул. Либо все, либо ничего. Вот наш девиз. Он встал на колени перед судьей трижды коснулся лбом пола. Его друг последовал этому примеру. Когда Мажун и Дзяудай поднялись, судья Ди продолжил. «Это Хун Лян, мой доверенный человек, от него у меня нет секретов. Вам предстоит работать заодно и вместе с ним. Пенлей – мое первое назначение, я не знаю, как там устроено судопроизводство, но, надо полагать, писари, приставы, стражники и прочие служащие управы там, как обычно, набраны из местных. Я слышал, что в Пенлее случаются подозрительные вещи, и одному только небу известно, насколько судейские причастны к этому». Мне нужны свои люди, которым я бы мог доверять. Вы трое будете моими ушами и глазами. Вели прислужнику принести кувшин вина, Хун. Когда чарки были наполнены, судья Ди поднял тост за них троих, они же, в свою очередь, почтительно выпили за его здоровье и преуспеяние. На следующее утро, когда судья сошел вниз, Хун Лян и оба новых помощника уже поджидали его на дворе. Мажун и Дзяудай явно успели побывать в одежной лавке. Теперь на них были опрятные коричневые халаты с черными поясами, маленькие черные шапочки завершали общепринятый наряд судейских служащих. «Небо облачно, господин», — молвил Хун, — «боюсь, дождь будет». «Я приторочил к седлам соломенные шляпы», — сказал Мажун. «Уж как-нибудь до пенлея они не размокнут». Четверо сели на лошадей и выехали из города через восточные ворота. Какое-то время продвигались по дороге, запруженные пешеходами и повозками. Затем народу стало заметно меньше. А дальше, когда они въехали в безлюдный гористый край, им навстречу попался всего лишь один верховой с двумя лошадьми в поводу. Глянув на них, Мажун заметил...